Глава одиннадцатая. «Туды твою в кель». День оказался настолько насыщен событиями, что Дарислав едва добрался до кровати в каюте дерзкого. Он с трудом стащил себя кокос, рухнул на спину, ни о чем не думая, закрыл глаза, приказал организму. «Восстанавливайся!» И мгновенно уснул. И проспал в одном положении целых семь часов, не видя никаких снов, благо, что никто его не побеспокоил. Проснулся отдохнувшим и свежим, как огурчик, готовый к употреблению. Нашел в толще потолка светящиеся цифры. Дата, год, время, половина восьмого по внутреннему корабельному. Параметры дыхания, сердцебиения, давления и состояние нервной системы. Восьмерка по десятибальной шкале, в принципе, норма. Наступил предпоследний день ноября, ознаменованный стартом дерзкого в созвездии Киля. А до этого три дня в Солнечной системе царило лихорадочное веселье, если учесть вопли журналюк и западных политиков в соцсетях о немедленном введении санкций против России, подвергшей смертельной опасности всю цивилизацию. Впрочем, для Дарислава эти дни тоже прошли в темпе экстремального маневрирования, если таковым можно было назвать события, завязавшиеся на Хароне, спутники Плутона. Вестник Нифиан, управляемый Шнайдером, это стало окончательно ясно после обработки всех донесений, разговоров участников событий и спецслужб в районе Плутона, исчез в просторах космоса и не было уверенности в том, что российские корабли его уничтожили. По мысли экспертов Коскора, он, скорее всего, был выброшен за пределы Солнечной системы и где в настоящий момент находился, было неизвестно. Вычислив вектор суперструны, созданной ВСП импульсами Дерского, командиры Коскора предложили российскому Совбезу послать в этом направлении два корвета погранслужбы, вооруженных усовершенствованными генераторами сингулярностей, то есть нульхлопами, и Совет космической безопасности России решил последовать рекомендациям экспертов. На кону стояла безопасность не отдельного коллектива, а всех человеческих поселений в системе, требующие нейтрализовать возникшую угрозу нападения сумасшедшего немца, управляющего не менее сумасшедшим роботом всеми доступными способами. Сначала Строганов предполагал направить в погоню за Мураксом фрегат дерзкий, но тут пришло сообщение от капитана фрегата Великолепный Дроздова о странных событиях с экспедицией Шустого на планете Пушистая, звезды Элп Киля, которая оказалась покрытой океанами искусственной пыли, и главе Коскора пришлось в спешном порядке менять план действий. Последу Муракса было решено отправить корветы задиристой и смелой, А фрегата Дерзкий послать к Пушистой. Причиной же спешки стало утверждение Савели о том, что звезда Эльп Килля указывалась в базе данных Мертвеца как родина древней цивилизации, участвующей в межгалактической войне, и на ум невольно приходили мысли: не могли ли эти разумники создать такую же машину судного дня, как нефианский Мурекс. До этого момента Дерзкий обследовал солнечную систему для очистки совести, так сказать, в поисках Муракса, но после заявления Савелия его направили домой, на космодром «Цеок», и спешно сформировали экспедицию, подчинив ее Дариславу Волкову. Теперь под его началом на борту фрегата расположились две спецгруппы. Экспертная, численностью в семь человек, под руководством ученого-ксенолога Ипатия Боярского, и команда спецназа, численностью в 11 бойцов, в которую вошли и профессионалы космического лиса майора Витя Голубев и Саша Савкин на совещании в ЦОК на котором присутствовали не только командиры Коскора и руководители Совета безопасности но и представители Совбеза и Министерства обороны России обсудили также и дальнейшие действия экспедиции не уверен что на пушистой вы обнаружите нового вестника сказал глава Совбеза Иммануил Владеев крупнотелый статный мужик 60 лет «С неожиданно детским личиком». Дарислава это обстоятельство привело в неловкость, потому что в его понимании такое лицо никак не соответствовало образу ВИПа по безопасности государства. «Поэтому, чтобы не гонять корабль лишний раз с Киля на землю и обратно, вам предписывается посетить еще три важных объекта в рукаве Киля, вплоть до его внешней периферии». «Хоть к черту на куличке», — пробормотал сидевший рядом Витя Голубев. Владеев, к счастью, его не услышал. «Перечислю объекты», — продолжил он, — «а конкретно ознакомитесь с ними в пути, вся информация у Ипатия Михайловича». Дорислав снова встретил открытый, умный, с искорками иронии и лукавства взгляд Боярского и понял, что с этим человеком он поладит, в отличие от Трикстера Убегаева. Итак, первый послетревожный объект — коричневый карлик VFG-киля, всего в тысячи светолет от тревожной. Подозревается наличие возле него сооружения из чистого золота размером с планету земного типа. Экзот номер 2. HV2121-KILA. Нейтронная звезда внутри красного гиганта размером с половину Солнечной системы. Если эту звездочку разместить вместо Солнца, ее поверхность достанет до орбиты Сатурна. Наши астрофизики подозревают в этой системе элемент искусственности, так как трудно представить физический процесс, который объяснил бы такую конструкцию звезд. И третий экзот в рукаве Киля — FF21A, звезда, имеющая форму петли Мебиуса. Владеев переждал легкий шумок в аудитории. Естественно, такая форма звезды совершенно неестественна, и законы физики никак не могут объяснить ее существование, поэтому было бы крайне интересно понять, кто придал звезде такую странную конфигурацию и как она ее сохраняет. «А почему этот объект, пусть и в самом деле экзотический?» — подал голос замглавина? Заинтересовался в без «Нам-то он никак не грозит». Владеев перевел на Савицкого взгляд спокойных карих глаз. «Возможно, во время Всегалактической войны было применено какое-то оружие, которое изменило форму звезды. Что будет, если кто-то обнаружит такое оружие и применит его в отношении Солнца? Фантазировать не надо». «Я объясню», — начал было Боярский. «Вы все обсудите во время похода», – остановил его председатель Совбеза. «Времени будет достаточно». После того, как присутствующие на совещании разошлись по делам, многие присутствовали в режиме видеоконференции, Строганов собрал Каскоровцев в своем рабочем модуле в ЦОК. «Есть еще одна проблема», – сказал он, оглядывая ждущие лица приглашенных. «Которую надо обсудить. Это оружие Вестников». От баллона Косфера, к сожалению, практически ничего не осталось, благодаря вам. Головин шевельнулся, но Строганов качнул головой, что означало «оправдываться будете потом». А Мурекс удрал. Однако его замерзатель уже начинает действовать на нервы. Спецы нора до сих пор не могут разморозить третьего корпуса. Ученые разводят руками, не в силах объяснить сей феномен. А мы должны теперь переживать, что против морозильной техники Вестников у нас нет защиты. А если учесть, что для них и наши ноль-хлопы не сильно страшны, то угроза становится абсолютно реальной». «Жаль, что Толкиновский вестник улетел», — сказал Голубев. «Он помог бы нам справиться со своими коллегами». «Для него другие вестники были не коллегами, а врагами», — уточнил Головин. «Я оговорился. Почему мы не догадались попросить у него объяснить принцип работы замерзателем?» «По-моему, Капун, то есть компьютер Толкиновского вестника, не владел замерзателем». — сказал Головин флегматично, — иначе наши эксперты знали бы об этом. — Как бы то ни было, найти этого больного на голову подонка, я имею в виду Шнайдера, необходимо, — сказал Дарислав. иначе он еще попьет нашей крови. — Просьбы имеются? — спросил Строганов. Дорислав вспомнил разговор с Голубевым накануне встречи. Майор просил взять в группу экспертов Диану Забавную — объяснив это тем, что она классный спец на ксенопсихологии, независимо от ее отношений с семьей Убегаева. «Да и какая это семья?» – пренебрежительно добавил Виктор. «Трикстеры никогда не узаконивали своих отношений, да и гражданским браком их сожительство назвать трудно. А Диана, между прочим, нормалик, а не трикстер». «Откуда ты знаешь?» – удивился Дарислав. «Успел поговорить после Венеры», – ухмыльнулся Голубев. «Она, кстати, не против примкнуть к нам». «Ну ты молодец!» — покрутил головой Дорислав. Встретив взгляд Строганова, он сказал. «Есть одна просьба. Я хотел бы включить в экспедиционную группу доктора ксенологии Диану Забавную. Она хорошо зарекомендовала себя во время похода на Венеру». На самом деле Диана никак себя не проявила при изучении найденной рептилоидной базы, просто потому что не успела спуститься под землю, но Дорислав надеялся, что Строганову это неизвестно. Хотя командир опербригады Каскора как-то странно посмотрел на него, словно догадывался о подоплеке просьбы. Впрочем, самому себе Дарислав честно признался в своей не меньше, чем у Голубева, заинтересованности присутствия Дианы на борту фрегата. Хорошо, без каких-либо заметных колебаний согласился Строганов. Он даже не стал напоминать о том, что с семьей Трикстеров связана некрасивая история. Родственница Шнайдера Хильда Бауэр, по сути помешало капитану Дерзкого вовремя обезвредить баллон Косфера, робота-рептилоидов, активированного Шнайдером или кем-то из его соратников на Венере. Через час на космодроме собрались все участники экспедиции, и Дарислав познакомился с теми, кого еще не знал, запоминая имена каждого. Не было нужды знакомиться только со своими бойцами из космического лиса, первыми заселившимися на фрегат. Что касается Дианы Забавной, Что Дарислав, приветствуя женщину, вдруг заметил в ее широко распахнутых, красивого разреза глазах радостный блеск и ответил улыбкой, подумав, что ему и в самом деле приятно находиться рядом с ксенологом. Мимолетно прошмыгнувшая мысль о таких же чувствах Виктора к женщине, спряталась за толпой других мыслей, и вспомнила об этом Дарислав много позже. Еще через час дерзкий, исключительно красивая и технологически совершенная махина, Букет фрактальных переходов, параметрический дизайн космолета восхищал и внушал уважение. Стартовал с космодрома Плесецк, пройдя весь комплекс формальных процедур. В принципе, его руководство не обязано было отчитываться перед федеральными органами и организациями наподобие Фиткома, Камбеза и погранслужбы. Но чтобы не возбуждать партнеров по осваиванию космоса, капитан Бугров доложил о цели похода поиск Шнайдера, что было недалеко от истины, в погранслужбу, и фрегат ушел в пространство, за секунды миновав Луну, потом Марс и Нептун. Зависнув у планеты, главным цветом атмосферы, который был синий, Бугров объявил о часовой профилактике всех систем корабля, и экспедиционный народ потянулся в кают-компанию на кофе-оклок. Всем не терпелось поговорить о целях похода и возможном контакте с жителями пыльной планеты, которую уже месяц изучала экспедиция Шустова. Когда Дорислав, обменявшись парой фраз с капитаном Бугровым, зашел в кают-компанию, там уже расположились все члены экспедиционной группы и кое-кто из бойцов Дорислава, в том числе Виктор Голубев, пристроившийся, естественно, возле Дианы. Волков отметил это автоматически, отогнав колючку ревности. «Что за ерунда? Ну, положил майор глаз на Диану, что в том дурного?» хотя не слишком ли демонстративно ухаживает, и присел за столик, дав знак своему бойцу, лейтенанту Гарику Савастьянову, уступить ему место. И только сев напротив Дианы, понял, что сделал это не менее демонстративно, чем Виктор, как бы подчеркнув, что он тоже не лишний. Но было уже поздно что-либо менять, хотя вопросительный взгляд Голубева оставил в душе след. В помещении вкусно пахло кофе, На столах дымились чашки с напитком, и было тихо. Все слушали Боярского. И, судя по всему, речь шла о космических экзотах, объектах с экзотическими свойствами, обнаруженных астрономами Земли и далее разведчиками. Кроме того, некоторые из них настолько массивны, что по сути являются холодными звездами, хотя термоядерные реакции в их ядрах не протекают. — О чем разговор? — понизил голос Тарислав. — О планетах. — ответно шепнула Диана. Дарислав кивнул новый термин планета, означающий очень большую планету, появился еще в начале XXI века. Тогда в созвездии Геркулеса астрономы обнаружили экзопланету TRES-4 размером больше Юпитера в два раза, но вскоре в галактике были найдены планеты еще больше, чем TRES-4, и астрофизикам пришлось корректировать теории создания не только планет, но и звезд. Но самая большая на сегодняшний день планета открыта в созвездии Феникса, между тем продолжал свою лекцию Боярский, кинув вопросительный взгляд на Дарислава и получив успокоительный кивок. Это Пи-21-Би, вращается вокруг недавно открытого красного карлика. Планета представляет собой газовый шар с жидким водородным ядром, она всего в два раза меньше нашего Солнца и при этом не является звездой. Когда-то я мечтал попасть в экспедицию к этому экзоту, но не сложилось. «Вы говорили, что в нашей галактике есть и более экзотические объекты», напомнил ученому присутствующий в кают-компании Флавий Карипанов, оператор технических систем. В обслуживании его техника не нуждалась, и он мог себе позволить, сведомо капитана естественно, послушать беседы экспертов вживую, а не непосредством видеосвязи. «К одному такому объекту мы отправимся после похода к Пушистой», ответил Боярский. «Двойная звезда HV-2112» хотя это очень необычная двойная. Вторая звезда нейтронная, обладающая кварковым ядром, и находится внутри красного гиганта. Как это возможно? Существуют две версии такого звездного альянса. При сбросе оболочки звезды-гиганта ее ядро превратилось в голую нейтронную звезду, получившую ускорение и нырнувшую в соседку, красный гигант чуть поменьше размерами взорвавшегося. Не разрушилась она потому, что состоит из нейтронов, представляя собой по сути каплю жидкого суперметалла, которую невозможно разбить на части. Законы физики не запрещают такие кульбиты. А второй вариант – искусственное происхождение звездной пары. Возможно, во время межгалактической войны, изменившей ландшафт всей нашей Вселенной 500 миллионов лет назад, по двойной системе был нанесен энергетический удар, содравший с меньшей звезды оболочку и загнавший нейтронное ядро вглубь главной звезды но есть более оптимистичный вариант. Цивилизация, достигшая очень высокого уровня, создала этот объект для каких-то своих нужд. А вы к какому склоняетесь?» Боярский улыбнулся, отчего лицо начальника экспертной группы стало по-детски открытым и оживленным. «Не хотелось бы бежать впереди паровоза, как говаривали мои предки, но я почти уверен в правильности первого предположения». Если пользоваться известным правилом бритвы Окама, то загнать нейтронную звезду вглубь соседки может и естественный процесс. Примечание. Бритва Оккома. Принцип. Не следует множить сущности без необходимости. Не следует привлекать искусственные объяснения феномена. Но лучше все-таки подготовиться к негативному варианту. А это задача для наших гарантов безопасности, кивнул Боярский на Дарислава не без лукавства. — Они справятся, — весело подхватила Диана его слова, не дав ответить Дариславу. Я в этом убедилась на Венере. Если бы не наши славные парни, я бы с вами сейчас не беседовала. — Не преувеличивайте, Дианочка, — скромно сказал Голубев. — Ничего особенного мы не делали, просто выполняли свою работу. — Ну, хорошо. Система звезды в звезде — действительно интересный объект. Не унимался Корепанов, блондин с белым пушком вместо волос на голове. Но ведь существуют еще более необычные нейтронные звезды. И очень большие, и очень маленькие. «Вселенная велика?» — кивнул Боярский. «И очень разнообразна, хотя мы можем наблюдать только ближний космос». «Вы имеете в виду галактику?» «Нет, видимый в телескопы горизонт до 14 миллиардов световых лет. Что там за горизонтом, неизвестно. А выяснить хочется. До сердечного спазма». К сожалению, мне не удалось попасть в группу Вересова, которая отправилась за пределы Вселенной на Толкиновском Вестнике. Наша Вселенная может состоять из миллиардов таких объемов, как видимая часть космоса, отличающихся физическими константами. Так это теория мультиверса. Я имею в виду только нашу метавселенную, порожденную квантовой флуктуацией, раздутой на гигапарсеке процессом инфляции, а таких фракций может быть множество. Хотя при этом наша Вселенная остается пузырем внутри методомена, то есть континуума, порожденного вечной инфляцией. Что касается нейтронных звезд, то меня интересуют так называемые нейтронные хороводы. Ансамбли нейтронных звезд количеством от 5 и до 25, обнаруженные в созвездии Андромеды и в балже нашей галактики. С удовольствием отправился бы и туда. На изучение всех экзотов у человечества не хватит ни средств, ни воли ворчливо заметил эксперт в области инженерных технологий богдан жнецов входящий в группу боярского к сожалению это правда согласился ипатий михайлович можно еще малюсенький вопросик спросил упрямый карепанов план работ для нас сверстан и менять его никто не будет но какие экзоты вы стали бы исследовать сами предложи вам выбор кроме нейтронных звезд моей жизни тоже не хватит рассмеялся боярский Я не участвовал в первой экспедиции к сфере Дайсона, но с удовольствием отправился бы изучать этот феномен. И пыльная планета в Орионе, убитая сгущением темной материи, вообще супертема. И планета-капля Нимфа. А ведь есть еще другие галактики, пославшие так называемые FRB-вспышки, импульсы гигантской энергии, которые мои коллеги называют криками умирающих цивилизаций. А голые квазары, Источники колоссальной мощности излучений названы так из-за того, что расположены они не в центрах галактик, а в ячейках пустоты, в войдах. А галактика Dragonfly 44, почти полностью состоящая из темной материи, чем не объект для изучения? Или геоды, черные-черные дыры из темной энергии, считающиеся виновниками ускоренного расширения нашей Вселенной? Примечание. Dragonfly 44. Галактика в скоплении Волосы Вероники. Масса — триллион солнечных масс. Расстояние — 300 миллионов световых лет. Дорислав и Виктор переглянулись, удивленные энтузиазмом ученого и масштабом его интересов. Боярский заметил их перегляд, смущенно поерзал. Прошу прощения, друзья, я увлекся. Хотя темная материя, которая, как оказалось, вовсе не однородна, а также ее сгущение и эволюция, плюс звезды и дыры из темной энергии не дают мне покоя ни ночью, ни днем. «Я — фанат этих экзотических образований, не судите меня строго!» «Ну что вы, Ипатий Михайлович!» — понимающе усмехнулся Дарислав, «Мы готовы к вам присоединиться, ибо сами фанаты всего нового и неиспытанного. И хорошо, что Вселенная предоставляет нам все новые источники для восторженного восприятия, хотя и раскрывает свои тайны с неохотой». «Жаль только, что приходится изучать следы погибших цивилизаций», — опечалилась Диана. Война не оставляет человека, несмотря на то, что она породила человечество. «Такова соляви, философски заметил Голубев, подозрительно поглядывающий то на женщину, то на Дорислава. «Ой, как оптимистично», — прыснула Диана. «Братья и сестры», — раздался подчеркнуто бесстрастный голос капитана Бугрова. Слово «сестры» он выговорил через букву «Е». «Прошу занять походные места. ТО закончен. Начинаем главный трафик». Все дружно встали. «Разрешите проводить вас до каюты», — галантно предложил Голубев, сделав шаг к Диане. «У меня вопрос к шефу», — улыбнулась Диана. «Хорошо, я подожду», — отступил Виктор, сохраняя вежливо учтивую мину, хотя взгляд майора, брошенный на командира группы, говорил об испорченном настроении. Дождавшись, когда все выйдут из помещения и в кают-компании появятся роботы-уборщики, Диана сказала, испытывающая, изучая лицо Волкова. «Это была ваша идея, Слава, взять меня в поход?» «Нет», — сказал Дарислав. «Виктор, а что?» «А он утверждает, что ваша». «Это имеет значение?» «Просто интересно, почему вы избрали меня, а не Мирошу, а Мирона Убегаева? Он же намного опытней». «Но он не такой красивый», — едва не сорвалось с губ Дарислава, Но он вовремя спохватился и ответил почти серьезно. «Вселенная — слово женского рода, поэтому женщина должна чувствовать ее и разбираться в ее проблемах лучше мужчин. Ваша интуиция будет играть в этом процессе более важную роль». Распахнувшиеся в удивлении глаза Дианы сказали ему, что она думает по этому поводу. «Вы шутите?» «Ни в коем разе», — возразил он. «Логика земных женщин зачастую приближается к логике инопланетян». Вы должны это знать, как никто другой, и я надеюсь, что вы поможете нам распутать клубок непоняток, завертевшийся на пушистой. Недоверие в глазах Дианы уступило место задумчивости, и хотя она не полностью поверила в объяснение Волкова, его речь ей понравилась. Буду рада помочь. Уверен в этом. Диана поспешила в коридор, и Дарислав в очередной раз ощутил толчок в сердце так притягательно и волнующе, сексопильно, как сказал бы Савелий Рогоз, с грацией богини, шагала эта молодая женщина с необычной фамилией Забавная. Через четверть часа Дерзкий включил генератор ВСП хода и стартовал в глубины созвездия Киля сразу на две тысячи световых лет.